Глава 30. В следующие несколько секунд выражение моего лица наверняка напоминает гримасу сломанной марионетки. Застывшая маска с отвалившейся челюстью. В голове нарастает гул, заглушая все остальные звуки, подобно гудку мчащегося навстречу локомотива. На пороге сознания теснятся, отпихивая друг друга, потрясение, обида, любопытство, И еще десятки разных эмоций. Ошеломленный, нестройным хором совершенно разных переживаний, я выдаю первое, что приходит в голову. «Вы из Уэльса?» С теплым искренним смехом Вилнер достает из переносного холодильника бутылку и цепляет крышку за его край. Пара ударов ладонью, и крышка падает в траву. «А вы решили, я из Англии?» Он протягивает мне пиво. Большинство англичан думают так же. Я смотрю на бутылку, покрытую капельками конденсата. В других обстоятельствах освежающее пиво прохладным вечером, да еще в столь живописном месте, доставило бы мне массу удовольствия. Но от одной мысли принять что-либо из рук этого человека по коже бегут мурашки. Воображение рисует страшные картины как Вилнер впрыскивает через крышку бутылки яд, желая отомстить за то, что папоротники в атриуме засыхают, пока он целыми днями таскается за мной. Впрочем, учитывая, как важно доктору Кодл мое благополучие и то, насколько Вилнер ей предан, следует предположить, что напиток безопасен для употребления. К тому же, захоти, Вилнер меня отравить, он бы мог спокойно ввести яд прямо в вену. Я беру бутылку и делаю глоток. «А меня мама учила говорить спасибо, когда тебе что-то дают», — замечает он. «Как трогательно!» «А что она говорила о похищении людей?» «Парирую я». Вилнер от души смеется. «При исполнении рабочих обязанностей он словно каменный истукан, но в часы досуга добрый весельчак» который в ответ на мою подколку заливается искренним смехом. «Вот ведь язва!» — качает головой Вилнер. «Знаете, Артур, кроме шуток, вы нам устроили настоящий кошмар». Он запрокидывает голову и смачно вливает в себя пиво. Глядя, как жидкость медленно уходит из бутылки, я составляю свое первое впечатление от слов и интонации Вилнера. Несмотря на прямолинейность, злости в его словах нет. Он будто рассказывает за столиком в пабе о тяжелой смене на работе, которую все равно очень любит. Опустошив бутылку наполовину, Вилнар продолжает. «Эта женщина из кожи вон лезет, чтобы вам помочь, а вы сопротивляетесь. Знаете, что я говорю себе каждый раз, когда вы выкидываете очередной фортель?» Вилнер делает паузу, ожидая, что я проявлю искреннее любопытство. Неужели не догадывается, что в этой ситуации условия диктует он? А может, просто не обращает внимания, что собеседник целиком в его власти? Мне остается лишь промолчать, и постепенно Вилнер принимает мой выбор. Я напоминаю себе, что вы не видели того, что видел я. Сюда приезжают сломленные люди, наркоманы, алкоголики. Вдовы, вдовцы, добавляю я, и к моему изумлению он кивает. Именно те, кто не может отпустить то, что их разрушает. Отчаявшиеся вылечатся пациенты, которые потеряли последнюю надежду. И всех она спасла. Доктор оттаскивает их от края. Вдыхает жизнь в их бренные тела и отправляет домой с возликовавшими сердцами. Она бы делала это бесплатно, если бы могла. Забота о людях для нее превыше всего. Она — защитница жизни на земле. «А знаете, что вижу я?» — спрашиваю я, глотнув пиво. «Я вижу человека, который полностью доверился доктору Кодл и в итоге превратился в ее чертову прислугу. «Да поймите же, Кодал зарабатывает на жизнь тем, что копается в головах людей. Вас не смущает, что вы слепо ее любите?» «Ха!» громко восклицает Вилнер. «Ей не важно, нравится она или нет. Доктор хочет лишь одного — забрать боль и исцелить человека». Артур... «Вы точно волк, угодивший в капкан. Кусаете руку того, кто пытается вас освободить. Вы бы увидели, если бы действительно...» Вилнер со вздохом допивает пиво, укладывает пустую бутылку в переносной холодильник и достает новую. Убедившись, что я еще не допил свое, закрывает крышку с термоизоляцией. «Можно я расскажу одну историю?» — спрашивает он. — Про пациента, похожего на вас, которого Кодал спасла. — Разве у меня есть выбор? — Естественно. Вилнер слегка раздражен, но не задет моей враждебностью. — Так можно реагировать, когда ребенок молотит тебя кулачками по груди. — Я вас тут не держу, Артур. Я просто подумал, что вам не помешало бы с кем-то поговорить. Если предпочитаете лечь спать, я не против. Не имея ни малейшего желания беседовать с Вилнером, я поворачиваюсь к призмалхаусу и уже собираюсь решительно встать и удалиться к себе в комнату, когда кое-что привлекает мое внимание. Слева, чуть позади меня, под живой изгородью в лунном свете, блестит какой-то предмет. Медицинский шприц наполовину забросанной землей. Один из тех, что я уронил, когда три недели назад пытался сбежать. Валяется, никем не замеченный, на расстоянии вытянутой руки. У меня перехватывает дыхание. Я так упорно пытался сбежать из хаоса. придумывал, как преодолеть систему защиты. А теперь Вилнер привел меня почти к Деанима, наверняка без ведома Кодалл, и средства, чтобы его вырубить, прямо здесь, под рукой. У меня все шансы на успех. Неожиданно вкалю вилнуру седативное, оттащу к яхте и вытрясу кот, пока его мозг одурманен и податлив. Сегодня же ночью я мог бы сбежать и забыть остров, как страшный сон. Нужно лишь одно — выбрать подходящий момент. «Ладно», — отзываюсь я, — глядя на Вилнера. «Что там за история?» Он расплывается в улыбке. «Жил-был один паренек, грешный малый, ростом здоровенный, а характером тише воды ниже травы. Угадайте с трех раз, о ком речь?» Вилнер смеется собственной шутке, а я представляю, как всаживаю ему в шею шприц. Парнишка не знал, что делать со своей жизнью. Не мог ничего решить, но никого не хотел подвести. У отца особых возможностей не было, и он взял сына на ярмарку вакансий, чтобы тому помогли сориентироваться в жизни. На ярмарке отец сразу же заметил стенд британской армии и стал уговаривать сына пойти служить. «Это, мол, тебя закалит, даст толчок». «Приучит к дисциплине». «И знаете, что ответил сын?» «Нет», — бормочу я, косясь на шприц. «Поведайте». Он сказал, «Конечно, папа. Как скажешь, папа». С улыбкой мотает головой Вилнер. Всю жизнь парень мучился от угрызений совести. Вечно чувствовал себя виноватым. Боялся не оправдать ожиданий. «Боже». Вам не понять. Мне странно видеть, что он вспоминает о довольно тяжелом прошлом с этойкой ностальгией. Я не спеша допиваю пива и, протянув пустую бутылку, напряженно жду, когда Вилнер отвернется, чтобы убрать ее в холодильник. Как только он отворачивается вправо, я осторожно наклоняюсь влево. Затаив дыхание, протягивая растопыренные пальцы над травой к сухой затвердевшей земле и в то же время не спуская глаз с коротко остриженного затылка моего спутника. Вилнер все еще занят, аккуратно убирает пустую бутылку. Мои пальцы скребут по земле. Даже отвернувшись от Вилнера, дотянуться не получается. Я сгибаюсь сильнее, растягивая все связки ради нескольких лишних сантиметров. Кончики пальцев касаются шприца, и в этот момент сзади хлопает крышка холодильника. Я едва успеваю сесть прямо, стараясь не выдать раздражение, как Вилнер уже протягивает мне новую бутылку пива. «И вот мне восемнадцать. Я за тысячу километров от дома. Уволень» который таскает за всеми сумки. «Одеяла на мой рост, естественно, нет», — посмеивается он. «Зато я обрел там кое-что важное — семью, цель. И старался им угодить, как всегда». Вилнер вдруг меняется в лице. Я потягиваю пиво и вижу, как он мрачнеет. Взгляд его становится задумчивым. Голос звучит торжественно и мрачно. Развязка истории с каждым словом становится все очевиднее. «Однажды мы зачищали дома», — хмуро продолжает он. «Я всегда говорю, это как движение в Лондоне. Надо спешить, времени в обрез, смотреть по сторонам некогда. Я иду вперед, кричу, проверяю углы, и так дверь за дверью. И вдруг в соседнем здании...» Раздаются выстрелы, начинается кутерьма, все кричат. Вилнер замолкает, и я чувствую, насколько же этот могучий человек раним. Люди не понимают, что нет смысла орать, особенно если тебя все равно не поймут. И не надо ничего скрывать, потому что все тайное становится явным. Один старик громко кричал, да так злобно, что я психанул. Рядом стреляли. Музыка из магнитофона заглушала голос командира, и Вилнер дважды резко поднимает бутылку, образно показывая два злополучных выстрела. И он упал. Я знал, что старик умер мгновенно, но мне было слышно чье-то судорожное дыхание. Тогда я глянул вниз, а там, на полу, придавленная мертвым стариком девочка — Лет десять, не больше. В голове дыра. Бедняжка вот-вот и спустит последний вздох. Мы сидим в молчании. Слышится только шелест травы, ветер и шум волн. На краткий миг я отвлекаюсь от лежащего на земле шприца и перевариваю рассказ Вилнера. А что, если воззвать к его человечности? Может, мне удастся его убедить? Может, где-то в глубине его души еще теплится искорка сострадания. Вилнер смотрит на меня, и я пытаюсь выразить во взгляде сочувствие и понимание в надежде, что он ответит тем же. Вместо этого из горла Вилнера доносятся отрывистые кашляющие звуки. Губы растягиваются в озорной улыбке, и он начинает от души хохотать. В глазах у Вилнера пляшут чертики. Он изумленно мотает головой. Вот уж не думал, что доживу до этого дня, он складывается пополам от смеха. Сочувствие от самого Артура, мать его Мейсона. Надо же, вы на такое способны? Что? вырывается у меня. Погодите, это был розыгрыш? Нет, удивленно улыбается Вилнер. «Почему?» — вы спрашиваете. Он смотрит с искренним недоумением, и тут меня осеняет. Я прокручиваю в голове его рассказ. Философские паузы, скрывающиеся под улыбкой ранимость, плечи, поникшие под грузом тяжких воспоминаний. Я все это выдумал. Вилнер держался спокойно от начала и до конца истории, а я... Ожидая увидеть в его глазах раскаяние или чувство вины, нашел в них то, чего там не было. Теперь я осознаю, что его интонация не менялась, голос не дрожал, а улыбка не сходила с лица. «По-моему, вы не сильно переживаете из-за той истории», замечаю я в надежде, что он возразит. «О, я переживал раньше». Счастливо улыбается Вилнер, подчеркивая, что все это в прошлом, я погибал, разваливался на куски. Я убил маленькую девочку, так случилось. Чувство вины причиняет физическую боль. У меня в голове было чертово осиное гнездо. Я не мог есть, не мог спать. Я рыдал, как маленький, или тупо пялился в стену. Вспоминая себя прежнего, Вилнер недоуменно мотает головой. «В это время я осторожно кладу руку на костыль, чтобы при первой же возможности тихонько пододвинуть им шприц поближе к себе». «Представьте себе, мне повезло», — продолжает Вилнер. «Элизабет только начинала здесь работу, искала пациентов, которые помогли бы ей отшлифовать методику. То есть подопытных кроликов?» «Участников!» — рявкает Вилнер. — Мы даже не платили. Опять же отец заставил. Я вообще не хотел уезжать из дома. Он улыбается своим воспоминанием. Я поначалу испугался, когда она заставила меня сесть в кресло и отправила в тот самый дом. Бабах, бабах, бабах! Я снова и снова повторял те два выстрела и смотрел в глаза умирающей девочке. Порой я думал, «Так вот, каково в аду!» Вилнер смеется, дивясь собственной наивности. «Но когда я прошел весь курс, я помнил каждую секунду, но теперь мои чувства превратились в ровную линию. Ни горя, ни радости, просто событие, которое когда-то произошло. Впервые в жизни я стал свободным. Ни вины, ни ненависти к себе». Это было чудо. Вилнер вдыхает ночной воздух. От него настолько мощно исходит чувство внутренней гармонии, что в какой-то момент я прямо кожей ощущаю эти волны. Только сейчас я наконец-то разглядела этого человека и теперь понимаю, почему он, даже не задумываясь, делает со мной все, что прикажет доктор. Кодал не только спасла Вилнера, когда он находился на грани безумия, но и избавило от чувства вины. Он не страдает от того, что творил со мной, и, наверное, не смог бы, если бы даже захотел. Я проглатываю остатки пива и передаю Вилнеру пустую бутылку. «А вы не думали, — спрашиваю я одновременно с любопытством и возмущением, — что вам следовало бы испытывать чувство вины?» Вилнер мотает головой, добродушно улыбаясь, как будто мой вопрос его позабавил. С какой стати? Почему я должен взваливать на себя вину? Я уже не смогу извиниться и не смогу ничего исправить. А как насчет вас? Сколько еще вы намерены лишать себя счастья, чтобы доказать любовь к женщине, которой даже нет в живых? Продолжая говорить, Он отворачивается, чтобы убрать мою бутылку из-под пива. Я резко наклоняюсь влево и шарю костылем по земле, стараясь подгрести к себе шприц. Костыль елозит среди грязи и корней, задевая, но не сдвигая с места шприц, который слишком плотно засел в земле. «Артур, вы и сами скоро убедитесь. Зависимость, скорбь, вина, которые нельзя искупить...» Они лишены смысла. Это путь в один конец, тупик. Но когда вы от них освобождаетесь... О, Артур, это счастье. Понимаете? Я знаю, о чем говорю. Дайте ей шанс, и вы сами все увидите. Вилнер начинает закрывать крышку, и в последней попытке я умудряюсь подгрести костылем шприц прямо себе на ладонь. Быстро хватаю шприц и поворачиваю иглой к Вилнеру. А он любуется звездами и даже не смотрит в мою сторону. Я медленно выдыхаю и готовлюсь воспользоваться выпавшим шансом. Удар в шею, нажатие на поршень, упорная борьба. Я зажимаю Вилнеру рот, пока он медленно теряет сознание. Потом я опускаю глаза на шприц в руке, и у меня вытягивается лицо. В лунном свете, в прозрачном цилиндре, поблескивает янтарная жидкость. Там не транквилизатор, а антидот, которым меня приводит в чувство. Так называемое оружие совершенно бесполезно. Очередная моя попытка сбежать с треском провалилась. «Скажите...» Я на мгновение задумываюсь понимая, что шансов у меня не больше, чем кораблей, проходящих в темном далеком море. Вам правда стало легче, когда вы все отпустили? О, вы не представляете, насколько...» — безмятежно улыбается Вилнер. «Вы близко не представляете. Жизнь, свободная от чувства вины, боли и печали. Это же подарок. Поэтому я и позвал вас сюда» чтобы объяснить, какое сокровище предлагает вам доктор. Пока я молча размышляю над его словами, в голову приходит коварный план. Я упорно сопротивлялся доктору Кодал и всему, во что она верит, и теперь будет крайне подозрительно, если мое отношение резко изменится. Впрочем, сейчас я могу прикинуться перед Вилнером, будто его слова запали мне в душу, помогли задуматься о лечении. И если он, в свою очередь, сумеет убедить доктора Кодал, что я готов участвовать в терапии, тогда можно симулировать прогресс, счастье и в итоге полное восстановление. Восемь с половиной километров открытого водного пространства. 170 кругов в Олимпийском бассейне пока я в состоянии проплыть лишь малую часть этого расстояния. И даже если я стану тренироваться изо всех сил, есть вероятность, что к тому моменту, когда я буду готов отправиться в путь, лечение доктора Кодал завершится. Если она поверит, что мне лучше, подтвердит мое восстановление и выпустит с острова на месяц, на неделю, на час раньше запланированного срока, Я смогу вернуться домой, сохранив хотя бы крохотный кусочек нашей жизни нетронутым. Вилнер встает, помогает подняться мне, вручает костыли и ведет обратно. Верный обету, по истечении часа он вновь умолкает. По пути к себе в комнату я изображаю задумчивость, как будто перевариваю слова Вилнера и постепенно проникаюсь ими. Вынужден признать, это оказывается не так уж сложно. По правде говоря, при одной мысли о ложном согласии на терапию я чувствую едва заметное облегчение. Отчасти желание поддаться, пусть даже не по-настоящему. Как долгожданная возможность упасть без сил после месяцев бега на месте. Впервые за все мое пребывание на острове я засыпаю быстро. Как ни странно, на меня снисходит умиротворение».